Прошу. Мистер Орли, а кто же у нас займет дам? Да. Вопрос. Я? О, мистер Джингл, великолепнейший рассказчик. Он и займет дам. Надеюсь, не откажется. Не откажусь. Тысяча рассказов на все вкусы с наслаждением, Джон Мистер Орли, да. но мне никогда не приходилось стрелять вот из такого ружья. Это самое обыкновенное ружье. Идемте, Да, Ну, а может быть, вы все-таки разрешите ознакомиться с системой? Такой стрелок, и вдруг ознакомится с системой. Счастливый возвращайся, старый. Охотники ушли, дамы остались в обществе мистера Джингля. и Троттер спустился с лестницы и с постной физиономией встал позади кресла Джингля. А вы когда-нибудь охотились, сэр? Охотился ли я? Вопрос. Всю жизнь. В Востындии, например. Ой, как? Вы были в Истындии? Ну, помилуйте, не раз. Тротер, сколько раз мы были в Вост Индии? Шесть или семь? А, девять раз девять? да. Девять раз. Верный ой. слуга всюду сопровождают. А с собаками вы охотились? С собаками? Да вопрос. У меня было 200 штук собак. 200? 200 тротов. 250. Ох. Феноменальная память. Держу из-за памяти. О, это видно, мистер Джигель. А что собаки? Умные животные? Колоссально. У меня была собака. Маленькая. Подхожу к изгороди. Иси. Не идет. Иси. Вот, не идет. Почему? Надпись. Водить собак воспрещается. Поразительно. Вопрос. Мистер Джингл, а как звали эту изумительную собаку? Валетка, Нис. Валетка. Валетка. Очаровательный молодой человек. Что-то случилось? Что это? Вопрос. Что-то случилось? Джо, Джо, Джо. Что случилось? Мистер Винкерс Мистер Винкель застрелил мистера Топмана! Мальчишка! О, Все это так. А до каких пор мы будем торчать здесь с тобой? Терпение, терпение, мой друг, что-нибудь придумаем. В кармане Шиллинга, а в Лондон носу показать нельзя. Что, Он умрёт! Мужайтесь! Мужайтесь, мисс Рахиль! Что ж теперь делать? Смотрите в лицо смерти! Гроб пышный, похороны! Мистер Джейни, что вы говорите? Боже! Мужайтесь! Ой, сливок, мужайтесь. Ой, какое несчастье! Боже мой, какой ужас! Дорогой друг, ради бога, успокойтесь. Выпейте воды и успокойтесь. Это чудовищно. Это чудовищно. Вы простите, что мы явились причиной такого ужасного несчастья в вашем доме. Вздор. Дружище, вздор. Снот, Гроссем и Джо несут ослабевшего Топмана. Убить! Что ты, матушка? Ну, скажите мне только, что вы не умерли. Ну, какого черта ему говорить, что он не умер. Перевяжи ему палец. Палец? Как вы себя чувствуете, мистер Топман? Как вы себя чувствуете? Благодарю вас, мне лучше. Мы спасем вас, Благодарю вас. Спасем. В спасем. дверях с ружьем в руках появляется удрученный происшедшим Винкель. Сэм! Сэм! Слушай, сам. отберите у него ружье! Сударь, вы знаете, кто вы такой? Не Шарлатан. Дружище, вздор! Вздорок! Мистер Топмен, протяните руку для полного благополучия. Мистер, пожалуйста. Шо, Мистер, пожалуйста. Мистер, пожалуйста. Браво! Браво! А сейчас идемте играть крикет. Сиди да, крикет. Да, да. Мистер Пикер, вы любите крикет? Я люблю всякие игры, где неновки и обманщики не угрожают жизни близних. Мистер, Пик, мистер Пиквик, мистер Пиквик. Простите его. Простите его, мистер Пиквик. Простите его, мистер Пиквик. Мистер Пиквик. Простите его. Мистер Пик. Мистер, мистер Пиквик. Хорошо. Мистер Линкель, запишите этот случай свет в дневник, дабы в дальнейшем не омрачать своим легкомыслием нашу научную экспедицию. Запишу, Саша. Мэри, да? Мэри, идите. Ну, идите же, я буду ухаживать за ним, идите Мэри ушла, оставив Топмана на попечении мисс Рахиль. Никем не замеченный Джо уже успел снова задремать в кресле. Мистер Топ, вам лучше? В вашем присутствии, мистер Хиль, мне необыкновенно хорошо. Вы ангел, высущий ангел. О, мужчины всем женщинам говорят, что они ангелы. Но неужели вы считаете меня способным на такие низости? Одной лишь вам. О, нет, мистер Топ, мужчины, они все такие обманщики. Нет. Не все, Мисс Рахиль. Есть в мире одно существо, которое никогда вас не обманет, которое готово посвятить всю свою жизнь одной лишь вам. О, если б можно было б найти такое существо... А такое существо очень легко найти, Мисс Рахиль. Оно здесь. Вот оно. Встаньте, встаньте, мистер Топман. Сюда могут войти. Нет, я не встану до тех пор, пока вы не скажете, что любите меня. Мистер Топман, я едва осмелюсь произнести, но я не отношусь к вам с полным равнодушием, мистер Топман. Мистер Топман. Че? Че? вы спали? Нет, сэр, я не спал. Джо. Вы мне очень нравитесь. Э, Джо, вот вам шиллинг и умоляю вас. Никому ни слова. Молчу, сэр. Сунув Джо деньги, Токман уходит в сад. На встречу ему в своем кресле выезжает старая леди. Джо делает ей таинственные знаки. Миссис Уорд! Миссис Уорд! Миссис Орли. Что случилось? Пожар? Миссис Орли, у вас сейчас волосы встанут дыбом на голове. О, ты совсем ошелел, дружок. Ты слишком много спишь. В дверях появляется джингль. Я сейчас видел, как этот вот толстунчик... Это что, пиквик? Нет, э сэр, которого подстрелили. Топман, топман. Он делал вот здесь сейчас такие вещи. ну ну какие, какие вещи? Он целовал ее. Кого? Мисс Рахиль. а яй яй Джоджо, как тебе не стыдно видеть такие сны? Я видел это не во сне, а наяву. Вот, видите, он мне дал шиллинг, только велел молчать. Рахиль? Мисс Рахиль. И она перенесла это? Она сама тоже все так обнимала его и целовала его. Что? Целовала, я говорю. рассель в ее годы, среди бела дня, без моего разрешения, скорее, куордию, куордию.